Глава 18. Я ищу тебя по свету. Несмотря на тревожную ночь, практически без сна, утром я чувствовала себя немного лучше. Даже могла подняться с кровати. Правда, с помощью служанки. Я попросила девушку подвести меня к окну. Выглянув во двор, увидела, как меняется жизнь замка. Не могу сказать, что исключительно в худшую сторону. Захватчики привезли с собой провиант и накормили местных. Пока отец управляет делами, можно не волноваться, что замок разграбят, а люди будут страдать. Я с трудом заставила себя проглотить завтрак. Отчасти из-за переживаний, отчасти из-за тошноты, которая никуда не делась. Приходилось двигаться плавно, с особой грацией. Подозреваю, со стороны это смотрелось даже красиво. Видела бы меня сейчас преподавательница по этикету, плакала бы от умиления. Она вечно отчитывала меня за чрезмерную порывистость движений. После завтрака зашёл гость. При стуке в дверь я встрепенулась и разве что не приняла стойку гончей, учуявшей зверя. Крикнув «Войдите!», притопывала от нетерпения. Но гость разочаровал. Это был не отец, а всего-навсего Агварес». Я улыбнулась бывшему телохранителю, мысленно отругав себя. Он не виноват, что отец где-то задержался. В конце концов, этот визит – единственная хорошая новость в череде дурных. Агвареса и других телохранителей выпустили из темницы. Простите меня за дерзость, княжна. Я уже не молод и не так ловок, как прежде, после всего пережитого. Но всё, чего я хочу – служить вам верой и правдой сказал он. «Я буду счастлив снова стать вашим телохранителем. Обещаю, что отдам за вас жизнь». Язык не повернулся отказать такой просьбе. Я все еще чувствовала себя виноватой из-за смерти его сына. Так у меня снова появился телохранитель, в котором я, если честно, не особо нуждалась. Агварес заступил на дежурство и занял пост в коридоре подле моей двери. Я же вся извелась от переживаний. Почему отец не идет? Слишком занят? Не верю. Сколько бы у него не было дел, он мог найти минуту и проверить, как поживает его раненая дочь. Но он как будто избегал встречи. А меня сводила с ума неизвестность. Я бы отправилась на его поиски немедля, но не знала, куда идти. А бродить в моем состоянии по замку чревато. Свалюсь опять в обморок и меня уже насильно запрут в четырёх стенах. Спустя час зашёл лекарь. Снова стук, снова разочарование. Осмотрев меня, лекарь заявил, что я быстро иду на поправку, но ещё недостаточно окрепла, чтобы присутствовать на перу. «О каком пире речь?» – поинтересовалась я. «Празднуем победу над драконом. Наконец-то свершилось. У меня сердце оборвалось от этой новости». Я успокаивала себя тем, что пир в честь победы – обычное дело. В конце концов, в пире есть плюс. Там точно будут отец и Дариус. Вот где я найду обоих. «Я хочу присутствовать на пиру», – заявила лекарю. Я говорила чётко, пряча дурноту за улыбкой. «В «Вашем состоянии это опасно для здоровья. Вы не понимаете?» – решилась я на уловку. Я несколько месяцев провела в плену у чудовища и не могу пропустить праздник в честь победы над ним. Что ж, думаю, часик-другой вы вполне выдержите. Только никаких танцев, – погрозил он пальцем. Обещаю, ноги моей не будет на площадке для танцев, – заверила я. Получив разрешение от лекаря, служанки принесли мне платье на выбор. Все были сшиты по моде княжества земли и из наших тканей. Вид тяжёлой парчи и корсетов вызвал у меня нервную дрожь. В жарком климате огненных земель надеть такое означало добровольно обречь себя на страдания. Я отказалась от предложенных платьев и попросила местное. Неважно, какое. Мне сейчас не до нарядов. Пока девушки крутились вокруг, приводя меня в порядок, я обратилась к внутренней связи с драконом и попыталась найти его через неё. Но сколько ни настраивалась, ничего не почувствовала. Это ведь не означает, что с ним случилось что-то плохое. Просто я неопытный дракон только и всего. Как только с одеванием было покончено, я выставила служанок за дверь и заодно осмотрела коридор. Подготовка к пиру шла полным ходом. Меня мучили приступы дежавю. Не так давно дракон вот так же праздновал мое пленение. А теперь узник он сам. Я понятия не имела, где его держат. Темница Марабатура слишком обширна. Это огромный лабиринт. Без ориентиров там ничего не найти. Со мной никто заключение дракона не обсуждал. Значит, придётся разузнать всё самой. Я знала, кто с этим поможет. Но была одна загвоздка. Агварос, дежуривший у моей двери. Я направилась в зал для пиршеств раньше положенного. Голова всё ещё немного кружилась, Приходилось идти медленно, тщательно выверяя каждый шаг. Не хватало только, чтобы меня вернули в комнату и заперли там, до полного выздоровления. Агварес шел за мной по пятам. Но на полпути к залу я свернула в боковой коридор. «Подожди меня здесь», — приказала телохранителю. «Я не хочу выпускать вас из виду, княжна», — возразил он. «Вы еще не вполне здоровы. Ничего со мной не случится». Замок теперь принадлежит нам, здесь безопасно. Да и чувствую я себя намного лучше. Телохранитель нехотя подчинился. Но не доверяя ему на сто процентов, я долго блуждала по коридорам, убеждаясь, что за мной не следят. Ни к чему, Агварес, увидите сфера. Лишь окончательно уверившись, что мужчина не ослушался приказа, я прошла к тому самому тупику, где мы с кормилицей спрятали шар. Отодвинув камень, я достала и сфера, устроила его на коленях и приоткрыла занавес. «Приветствую тебя, княжна!» произнес призрачный голос. «Ты сегодня очень красивая. Освобождение из плена тебе к лицу». «Благодарю», кивнула. «Это все пир. Ты выглядишь встревоженной. Мне не говорят, что с драконом. И где его держат. Хуже того, я не могу найти его при помощи связи». Ничего не чувствую. Хочешь, чтобы его поискал я? Будь добр, сделай это для меня. Мне необходимо знать, что с ним. Тогда озвучь просьбу. Шар не мог работать без прямого приказа. Это своего рода магическая формула. Покажи мне дракона, произнесла я. Эсфер мигнул. Пошла рябь на стройке. Но она затянулась. Минута-другая... Ничего не менялось. «Прости», — в конце концов произнес он, — «ничего не выходит. Я чуть не выронила его на каменный пол. Как же так? Почему сфер не видит дракона? Неужели он? Нет. Даже мысли такой не допускаю». Голова заболела с удвоенной силой, как будто я получила новый удар. Прислонившись к стене, я боролась с навалившейся дурнотой. «Это ничего не значит», — поторопился успокоить меня сферы. Скорее всего, его держат на нижнем этаже темницы, а он расположен глубоко в толще скалы. Туда даже я не в силах заглянуть. — Да, наверное, так и есть, — вяло согласилась я. — Сегодня на Перу я узнаю всё наверняка. — Посиди немного со мной, — попросил Шар. — Лежать одному в каменной могиле не так-то весело. Ты же знаешь, я люблю поболтать. — Хорошо, — согласилась Тогда расскажи мне о битве при Орулле. Лучше я покажу. Шар мигнул. По чёрному гладкому боку скользнула тень и сменилась картинкой. Я увидела бескрайнее поле, с одной стороны которого возвышалась гора Орул. Именно такой её изображали художники. Высокой, пологой, с пиком, пронзающим облака. У подножия горы раскинулся город. Каменные дома с террасами, садами и фонтанами. Красивое, сказочное место. Я подобное видела только на картинах в книгах. «Что это за город?» – спросила я. «Обитель драконов», – пояснил Шар, – «накануне битвы. Не похоже, что они готовятся к войне. Они и не готовились, нападение было внезапным. А в наших сказаниях говорится, что драконы напали первыми» пробормотала я. Шар показал мне все в подробностях. То, как люди установили над единственным городом драконов магический купол, не позволяющий ящерам взмыть воздух. На это ушло колоссальное количество магии. Последние обсидианы были исчерпаны именно тогда. Сейчас такой сильной магией уже никто не владеет. Я отказалась смотреть, как люди истребляют драконов, и так все ясно. «Откуда мне знать, что это не ложь?» — спросила я, когда эсфер снова стал чёрным. «Я могу показывать лишь то, что было, или то, что есть, но я не способен показывать будущее и выдумки, ни свои, ни чужие. Не веришь мне? Спроси у мага, которому доверяешь, об обсидианах. Пусть расскажет о том, как мы устроены». Я кивнула. «Так и сделаю». Драконы тоже не были идеальными, Добавила Сфер. Они были заносчивы и не желали общаться с людьми, считая их ниже. А еще не хотели делиться секретами своей магии. Хочешь сказать, что они вынудили людей убить их? Я сомневалась, что это оправдывает уничтожение целого вида. Я лишь говорю, что в любом конфликте виноваты обе стороны. И снова я кивнула. Он, конечно, прав. Мне есть над чем подумать. Если всё так, как показывает Исфер, сегодня же найду мага и спрошу у него об обсидианах. Попрощавшись, я замотала шар обратно в занавес и спрятала под камнем. Пора идти на пир, пока меня не хватились. Люди удивятся, если чудом вызволенная из лап чудовища княжна не придёт отпраздновать победу со своими спасителями. Я вернулась к тому месту, где оставила Агвареса, и где он послушно ждал меня. Вдвоем мы направились в зал. Пир был в самом разгаре. Голоса, музыка и смех слышались далеко до подхода к залу. Я набрала полную грудь воздуха и сжала кулаки, прежде чем войти. От меня ждали улыбок и радостных приветствий, и я собиралась их дать. Неважно, что творится у меня на душе, поведение княжны обязано соответствовать случаю. Едва пересекла порог, в глаза ударил свет десятков факелов, и я невольно зажмурилась. А когда подняла веки, первым, кого увидела, был Дариус. Он как раз произносил речь, поздравлял себя и других с победой над чудовищем. Стоял подбочась и гордо вскинув голову. Я и забыла, какой он высокий и статный. Бывший жених был хорош собой. Живое воплощение мужественности и царственности. Настоящий князь. Девушки в зале задерживали дыхание, когда смотрели на него. Но только не я. Глядя на Дариуса, я ничего не чувствовала. Словно с нашей разлуки прошли не месяцы, а годы. Причина была не в Дариусе, а во мне. Он не изменился, а вот я уже не была прежней. Отвернувшись от княжича, я смотрела в зал, выискивая отца. Стол, как и на прошлом Перу, был в форме буквы «П». Только сейчас в его главе сидел Дариус, а рядом с ним — княгиня. Два места пустовали — мое и отца. Князь Тунрид где-то задержался. Что ж, я долго ждала, подожду еще немного. Но с пира не уйду, пока отец не ответит на все мои вопросы. А лучше проводит меня прямиком к дракону. Я подобрала юбку и направилась к своему месту за столом. Завидев меня, люди встали и приветствовали победным кличем. Я улыбалась им и кивала. Все как положено. До чего же быстро в Марабатур съехалась верхушка двух княжеств? Подозреваю, некоторые следовали за войсками с самого начала в надежде на победу. Еще бы! Такое событие! Все хотели лично побывать в замке чудовища. Я шла мимо дам и кавалеров, разряженных в пух и прах, бордовых от жары и духоты. Наплевав на климат, они нарядились в парчу и нацепили накидки. Дамы, оценивающие, посмотрели на мое платье, одновременно завидуя мне и презирая за то, что предпочла местный наряд. Как будто выбрав это платье, я отгородилась от них. Отчасти так и есть». Наконец я села неподалеку от Дариуса и облегченно выдохнула. Можно немного расслабиться. Голова гудела от шума. Боль, которая и без того терзала виски, усилилась. Я вцепилась в подлокотники кресла, молясь про себя, чтобы никто не заметил бисеринок пота на моем лбу. Я ждала окончания речи Дариуса, намереваясь поговорить с ним. «Раз нет отца, спрошу у княжича про дракона», Но план провалился. Закончив речь, Дариус пошел вдоль столов принимать поздравления. Каждый хотел лично пожать ему запястье. Я только зубами скрипнула от досады. С Иридией, что сидела неподалеку, желания общаться не было, как и с княгиней. Вряд ли они могли, а главное, хотели мне помочь. Поэтому, пока ожидала возвращения Дариуса, изучала от скуки зал. Пир шёл своим чередом. Люди ели, пили, танцевали. Одна я сидела, как неживая. Кусок не лез в горло. Вино я никогда не любила, а в воде в последнее время не нуждалась так, как прежде. Жажда уже не мучила меня, как после приезда в Марабатур организм приспособился к местному климату. От нескольких приглашений на танец я отказалась, сославшись на рекомендации лекаря. И ко мне перестали подходить. Зато Иридия танцевала за двоих и минуты не просидела на своем месте. Оживилась я, лишь увидев нашего старого придворного мага. Ему я доверяла и в вопросах магии, и просто как человеку. Он не станет лгать. Вот кто расскажет мне об обсидианах. Я встала из-за стола и направилась к магу. Он тепло поприветствовал меня. И я присела рядом. «Уважаемый Ваал», – обратилась к нему, – «просветите меня насчет обсидианов. Я слышала, они бывают такой мощи, что даже обладают собственным разумом». «Бывали, княжна», – поправил он, – «нынче уж не сыскать такого обсидиана. Да что там, сейчас вообще никакого не найти. Все давно перевелись». Он вздохнул, печалясь по этому поводу. «Уж он бы нашел применение обсидиану подобной силы». Вот только для Исфера это закончится гибелью. Маги есть маги. Я убедилась, что поступила верно, спрятав шар. А если вообразить, что обсидиан такой силы существует, каковы были бы его возможности? Он, например, умел бы показывать прошлое? Без сомнений, кивнул маг. А врать он способен? Показать то, чего не было. Нет, ни в коем разе. Когда я еще ходил в учениках придворного мага, у него был обсидиан размером с кулак. Собственным разумом он не обладал, зато мог показывать хозяину все, что тот пожелает. Потом, правда, учитель его опустошил, но до этого я кое-что узнал об обсидианах. Они могут отказаться что-то показывать, но создать иллюзию им не под силу. Это противоречит их природе. Вот как я кивнула. «Спасибо за ответ, уважаемый Ваал. А почему вы спрашиваете, княжна?» Из чистого любопытства. Я улыбнулась, стараясь при этом выглядеть как можно более глупой. Люблю узнавать новое. Похвальное стремление для девушки. Мы распрощались, и я вернулась на своё место. Глядя на пирующих, как будто увидела их в новом свете. Всё ложь. Дед, подвигами которого я гордилась, оказался убийцей и грабителем. А отец? Он знал? Или тоже верил в героические баллады? Не удивлюсь, если так. Все произошло до его рождения, а те, кто участвовал в битве при Оруле, позаботились, чтобы потомки услышали историю в выгодном им свете. Мои мысли прервало оживление среди пирующих: Явился отец. Он и Дариус одновременно с разных концов зала шли к нашему столу. Я приготовилась наброситься на них с расспросами, но ожидания разбились о грубую реальность. Отец, как будто не заметив меня, сел по левую руку от Дариуса, тогда как я сидела по правую. Между нами образовалась преграда в виде княжича и его матери. Отец даже не кивнул мне. «Ничего, я выведу у него, где держит дракона, и сама пойду в темницу». И все же поведение отца было далеко от нормальности. Почему он не поздоровался со мной? Еще ничего не случилось, ничего не было сказано, а я уже чувствовала, как мой мир пошел трещинами. Я пыталась не дать ему рассыпаться, уговаривала себя, что все в порядке. Отцу просто надо поговорить с княгиней. Вот он наклонился к ней и что-то шепчет на ухо. Наверняка дело не терпит отлагательств. Да, я нагло себе лгала, придумывала отцу оправдание. О, я была изворотлива, как никогда. А все потому, что где-то глубоко внутри в ту самую минуту, когда он вошел в зал и не улыбнулся мне, я уже знала. Это конец. Знала, но не желала признавать. В этот момент всеобщее внимание привлекла небольшая толпа на другом конце зала. За спинами людей я не видела, что происходит, но там явно было весело. Мужчины и женщины хохотали, громко переговаривались, что-то выкрикивали. Что там творится? Спросила я, никому конкретно не обращаясь. Я решил соблюсти один местный обычай, усмехнулся княжич. Он показался мне занятным. О каком обычае речь? О том, по которому проигравшего во время пира вешают на стену. Толпа немного расступилась, и я увидела мужчин, прикованных к стене. Неужели дракон? Я вскочила на ноги, но тут же поняла свою ошибку. Мужчин было пятеро, и все с открытыми лицами. Будь среди них дракон, ему бы завязали глаза. Я рухнула обратно в кресло. Вид этих пятерых вызвал у меня смешанные чувства. С одной стороны, я радовалась, что там нет дракона, и он не терпит подобные унижения. С другой гадала. Если дракон в порядке, почему его нет на стене? Разве Дариус упустит шанс показать превосходство над врагом? Люди выкрикивали ругательства в адрес прикованных и кидали в них обглоданные кости и другие остатки пищи. Меня передернуло от этой картины. Вот и свершилась твоя месть, Касильда. Я должна быть довольна и праздновать победу. «Откуда же этот горький привкус во рту?» «Отвратительные обычай, произнесла я. «Нам обязательно уподобляться варварам?» «Даже люди-драконы вели себя лучше. Они хотя бы не сквернословили и не трогали пленников». «Я согласен с Касильдой!» – кивнул отец. «Воинов надо снять со стены. Я с самого начала был против этой ненужной демонстрации силы. Мы и так победили. Марабатур наш!» Мудрый князь в подобной ситуации предпочтет показать себя рачительным хозяином, а не сумасбродным мальчишкой. Шея Дариуса пошла красными пятнами. Больше он ничем не выдал, что слова моего отца его задели. Княжеч хорошо владел собой. Он умел скрывать эмоции не хуже своей матушки. В этом он точно пошел в нее. Дариус распорядился снять воинов со стены и увести их обратно в темницу а потом повернулся ко мне. «Ты великолепно выглядишь, Касильда», — сказал он. «Мне отрадно снова видеть тебя и любоваться твоей красотой. Надеюсь, и ты рада встрече. Ты бросил меня и свою мать в логове врага, отказавшись заключить перемирие с драконом», — заявила я. Голова раскалывалась так, что я с трудом сдерживала слезы. На любезности не было сил». Такова была необходимость, вздохнул Дариус. Раскаивался он очень правдоподобно. Я не был уверен, что вы живы. И хотя мое сердце разрывалось от тоски и скорби, приходилось помнить о долге перед Отечеством. Ноша князя тяжела. Порой хочется сбросить ее на чужие плечи и быть просто человеком. Просто мужчиной, который любит и рассчитывает на взаимность. Но долг есть долг. Дариус говорил красиво, Этого у него не отнять. Дракон так не умеет. Его слова прямые, порой обидные. Речь звучит грубо. Зато он всегда говорит, что думает. А Дариус... Я пригляделась к бывшему жениху. Голубые глаза смотрели прямо и открыто. Так и не скажешь, врет или нет. Ты же знаешь, я замужняя женщина. Между нами ничего не может быть. Но Дариуса так легко не выбить из колеи. Он хитро прищурился и произнес. «Нет непреодолимых препятствий, моя дорогая. У меня для тебя хорошая новость». «Нет», — повторил он громче и вставая из-за стола, «у меня хорошая новость для всех». Музыка тут же стихла, голоса умолкли. Все, включая меня, смотрели на Дариуса, ожидая его следующих слов. А он держал паузу, наслаждаясь триумфом. Наконец, улыбнувшись, он выкрикнул в зал. «С драконом покончено раз и навсегда!» Я не шелохнулась. «Ты не жена, Касильда, а вдова!» Сказал Дариус тише, чтобы слышала только я. «А значит, можешь выйти замуж во второй раз!» «Как это?» — глухо спросила я, еще не осознавая до конца происходящее. «Дракон казнен!» «Когда это произошло?» Я не поверила. «Так не может быть! Дракон живой, живой!» Сразу после того, как мы его пленили. Я решил не тянуть. Опасно сохранять чудовищу жизнь. Да и какой в этом смысл? Я наклонилась вперед и поймала взгляд отца. Он смотрел виновато. Теперь понятно, почему он избегал меня. Лекарь велел мне не волноваться, и отец таким своеобразным способом проявлял заботу. Он не мог спасти дракона. В тот момент, когда я умоляла его поговорить с Дариусом, того уже не было в живых. «Почему я впервые об этом слышу?» Голос против воли звучал выше обычного, лишь чудом не срываясь на истерические нотки. «А ты хотела присутствовать на казни?» – оживился Дариус. «Может, тебе показать его отрубленную голову?» «Так я распоряжусь, чтобы принесли?» «Не знаю, что меня ужаснуло больше». То, что я увижу отрубленную голову дракона? Или тот факт, что Дариус якобы ее сохранил? Я отшатнулась от мужчины. Боги, как же больно! Я схватилась. Нет, не за голову, а за сердце. Болело именно оно. И вдруг вулкан ожил. Загудело, будто сотни воинов одновременно дунули в рог. Зал наполнился визгом. Гости метались в поисках укрытия от камней, что сыпались с потолка. Одни прятались под столами, другие хватали большие блюда и прикрывали ими макушки. Хаотичное, бессмысленное движение. Когда вулкан рванёт, их ничто не спасёт. Запрокинув голову, я захохотала. Это была чистой воды истерика. Даже если бы захотела, не смогла остановиться. Было смешно до слёз от осознания простой истины. Они убили дракона, но и им не жить. Без него вулкан рано или поздно рванет. Причем, судя по тому, как трясет, скорее рано. Так им и надо, мстительно думала я. Дракон мертв, выкрикнула я в зал. Марабатур без него обречен. Вулкан не пощадит его убийц. Довольно, княгиня влепила мне звонкую пощечину. Это всего лишь скала. Мы как-нибудь справимся с ней. Желаю удачи. Зло процедила я сквозь зубы. Вулкан затих. Вместе с ним обессилила я. Откинувшись назад в кресле, я не то чтобы лишилась чувств, но и в сознании уже не была. Зато голова, наконец, перестала раскалываться. Физическую боль вытеснила боль сердечная. И все вдруг потеряло значение. Абсолютно все.